цеплёнок по новоорлеански. Благодаря полезным веществам, которые содержат чеснок, лук, ореган, тимьян, это блюдо особенно полезно при простуде и гриппе. Его ингредиенты поддерживают иммунную систему в борьбе с инфекцией. Одна полукилограммовая тушеная курица, полстакана пшеничной муки, полстакана порезанного зеленого сладкого перца 10 шляпок грибов одна столовая ложка халапенос традиционная мексиканская пряность одна чайная ложка резаного орегано одна чайная ложка базилика 4 стакана куриного бульона полстакана оливкового масла стакан с четвертью рубленого сельдерея с листьями 3 четверти стакана нарезанного кубиками чеснока 2 стакана резаных кубиками помидоров полстакана томата полторы чайные ложки сушеного тимьяна один стакан сухого красного вина соль по вкусу разрезать курицу на порционные куски на среднем огне В лотке подогреть масло, добавить муку и, непрерывно помешивая широкой лопаткой, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить лук, сельдерей, перец, чеснок, грибы, помидоры и ялопенос. Тушить 5-10 минут или пока овощи не станут мягкими. Положить курицу и все хорошо перемешать. Протушить еще 3 минуты. Теперь добавить томат, ореган, тимьян. Снова перемешать. Добавлять вино и куриный бульон понемногу, все время помешивая, пока соус не станет однородной массой. Поставить на слабый огонь и снова довести до кипения. накрыть крышкой и тушить, иногда помешивая около часа. Если загустеет, то можно добавить немного куриного бульона, посолить по вкусу и продолжать тушить, пока курица не станет мягкой. На гарнир подать рис. Шесть порций.